Он настолько поднаторел в футболе, что знает о нем даже больше некоторых заядлых болельщиков. С политикой и с остальными злободневными историями происходит то же самое. «Надо только обладать соответствующим чутьем», – заметил подсудимый, улыбаясь. «Понимать, что сегодня интересует публику, это не так уж трудно. Но, разумеется, это опять же утомительно, утомительно все время играть роль, стараясь не настораживать окружающих». Надо, к примеру, точно вычислить ту секунду, когда положено ударить кулаком по столу, демонстрируя свой гнев по поводу безразличной тебе политической ситуации или по поводу ошибки футболиста общего любимца. Возможно, что он не всегда выбирал подходящий момент. Не исключено, что люди это замечали. Что? Что именно могли заметить люди? Ну Что моя личная жизнь или, скажем, то, что здесь в этом зале называют личной жизнью, служила всего лишь маскировкой? «Ваша личная жизнь», — воскликнул председатель суда с несказанным удивлением. «Вы уже до этого сказали нечто подобное. Странное заявление, — должен отметить со всей откровенностью. Мне кажется, все мы исходим как раз из обратного. Позицию в обществе можно было бы скорее назвать маскировкой наших человеческих качеств. Но а что касается личной жизни, то...» — подсудимый кивнул. «Да, я знаю, это одно из общепринятых заблуждений». Прежде всего, я хочу указать на опрометчивость вашего заявления, подсудимый. Нет, прошу не перебивать меня. Мы пришли сюда не для дружеской беседы. Вы находитесь на скамье подсудимых, запомните. Но я хотел бы довести до вашего сознания, как можете вы, один человек, считать, что все остальные заблуждаются. Общепринятые заблуждения. Хорошенькая штука. Подсудимый стоял, опустив голову. Он, видимо, обдумывал замечание председателя суда. Наконец он сказал... «Да, это очень опрометчивые слова. Лучше оставить эту тему». «Почему?» «Да потому что в противном случае я наговорю кучу опрометчивых слов. Все дело в тех вопросах, которые здесь задают, и в том положении, в какое я поставлен». «В какое, собственно?» «В положении подсудимого». «Ага, если я вас правильно понял, вы отказываетесь отвечать, потому что боитесь улечить себя ненароком». «Боюсь улечить?» — переспросил подсудимый. Быть может, повторяя вопрос, он не подумал ничего особенного, однако председатель суда усмотрел в словах подсудимого скрытую издевку и призвал его к порядку. Итак, скажите коротко и ясно, вы отказываетесь отвечать? Я не отказываюсь, но в интересах суда прошу оставить эту тему, ведь она приведет только к недоразумениям, которые будут также истолкованы, как опрометчивые ответы. Поверьте мне, наконец, господин председатель. «Человека, который всю ночь напролет трясся в поезде, чтобы забрать свою жену, нельзя ни в чем уличить. В крайнем случае его можно сбить, ведь он так устал. Разве не лучше держаться фактов, которые непосредственно касаются суда?» «Я в последний раз напоминаю, предоставьте уж нам решать, касается это суда или не касается. Что вы подразумевали под словом «маскировка»? «Все то, что можно застраховать». Все, что подвластно законам, а кто эти законы не исполняет, того можно, соответственно, наказать. Почему или перед кем вы считали нужным маскироваться? Я маскируюсь, чтобы получить передышку. Передышку? Хватит говорить загадками, прошу вас. То была попытка спастись от преждевременного уничтожения, став незаметным, ведь то, что уничтожает, «Преисполнена ненависти и подобно клейкой массе течет туда, где образуется вакуум. В пустом пространстве эта масса застывает. Быть может, моя попытка не удалась. Потому-то я и стою здесь». Прокурор пришел на помощь председателю суда. «Иными словами, вашу жену вы использовали с целью маскировки, как вы это сами называете. Как раз с ней я был ничем не прикрыт ни с какой стороны. Таким образом, ваша жена ни в коем случае не могла ждать от вас надежной защиты». «Это звучит слишком хитроумно, господин прокурор». «Не увертывайтесь, подсудимый!» — крикнул прокурор. «В самом деле вы умеете чрезвычайно ловко защищаться. Не надо, однако, считать, что в суде сидят круглые дураки. По отношению к вашей жене вы использовали ту же тактику уверток? Нет, мне не нужна была никакая тактика». «Да это и не помогло бы. И вы вполне уверены, что ваша жена воспринимала все точно так же, как и вы?» что все казалось ей само собой разумеющимся, ведь вы это так теперь представляете. Да, суд в этом сомневается. Знаю. Вы слышали когда-нибудь плач женщины в соседней комнате, господин прокурор? Этот вопрос вы уже задавали. Стало быть, ваша жена часто плакала в соседней комнате?» быстро спросил прокурор. «Думаю, что этот плач вы не слышали. Он не доходил до ваших ушей. Возможно. А по какой причине ваша жена плакала в соседней комнате?» Я имею в виду не мою жену и не какую-то определенную соседнюю комнату, господин прокурор. И я говорю не о плаче, вызванном ясной причиной, и не о женщине, которая плачет, чтобы ее услышали. Я говорю о слезах, пролитых над быстротечностью всего сущего. Эти слезы не становятся менее быстротечными после того, как бедняжку погладит по голове или заверит в своем постоянстве. «Конечно, можно заткнуть уши, так оно чаще всего и бывает. Вас это устраивает?» «Устраивает это нас или нет, не играет роли. А вот вы обращались со своей женой не как с существом из плоти и крови», возмущенно закричал прокурор. Подсудимый оглянулся, ища глазами адвоката. Очевидно, он считал, что тот вступится за него, но поскольку адвокат молчал, что, видимо, удивило подсудимого, подсудимый сказал «Господин председатель, со мной можете делать все, что вам угодно». Мне это безразлично, но я заявляю протест, я не хочу, чтобы о моей жене говорили таким непозволительным образом. Все присутствующие были удивлены негодованием подсудимого и тем возмущенным тоном, каким он заявил свой протест. Председатель сказал, он, мол, не думает, что прокурор намеревался оскорбить жену подсудимого. Кроме того, сам он, председатель, не понимает, почему подсудимый так болезненно отнесся к замечанию обвинителя. «Но мы ведь здесь не в больнице», — сказал подсудимый. Председатель суда еще раз заверил подсудимого, что тот, как видно, неправильно истолковал слова прокурора. «Давайте продолжим слушание дела. Согласно показанию вашей матушки...» «Моей матушки?» — прервал его подсудимый с изумлением. «Причем здесь его мать? Ваша матушка была вызвана в качестве свидетельницы. Почему это вас так удивляет?» «Да, это его, между прочим, очень удивляет. Что, собственно, могла сообщить его мать?» Ничего существенного, поэтому суд отказался от мысли принудить его матушку к поездке сюда. Сама она сказала, что в ее возрасте трудно будет перенести потрясение, которое неизбежно вызовет процесс. Она не чувствует в себе достаточно сил для этого. «Почему вы смеетесь, подсудимый? Разве я смеялся?» «Да, это так выглядит». «Мне не до смеха». «Ну хорошо». Ваша матушка была допрошена по месту жительства. Если не ошибаюсь, вы родились в том городе. Допрошена тамошним следователем. Протокол допроса находится у меня. Показания вашей матушки ничего особенного не прибавили, это верно. Но кое-что все же бросается в глаза. Когда ей сообщили о тех фактах, о которых идет речь в этом зале, будьте уверены, сообщили с надлежащей осторожностью, щадя ее, она воскликнула «Я всегда этого ожидала» а когда ее попросили обосновать свои подозрения. Да, ей прямо поставили вопрос, считает ли она способным своего сына совершить такое деяние. «Что случилось? Вам дурно?» «Это ужасно», — прошептал подсудимый. Он побелел, как полотно, пошатнулся. Казалось так же, что он заскрежетал зубами, что иногда случается с человеком, который вот-вот упадет в обморок. «Мы, конечно, понимаем, что вы охотно оградили бы вашу старую матушку от такого рода вопросов, но вы должны согласиться, что из-за полной запутанности дела нам нельзя было пренебречь ее помощью. Само собой, разумеется, вашу матушку предупредили, что она, как ближайшая родственница, может отказаться от показаний. Не дать ли вам стакан воды? Нет, спасибо», — сказал подсудимый. «Прошу прощения». Видимо, он снова взял себя в руки. «Странно», — заметил председатель суда, — Допрос вашей матушки вы воспринимаете как нечто ужасное, однако к самому происшествию относитесь весьма хладнокровно, и это не может не насторожить суд. Ужасно, мне кажется, другое. Почему, собственно, допрашивают именно того человека, который меньше всего способен рассказать правду, и почему суд считает возможным опираться на эти показания? Между вашей матерью и вами отношения натянутые? Нет. Эти натянутые отношения я уже давным-давно прекратил. Позвольте спросить... «Моя мать ответила на вопрос, следовательно, утвердительно?» «Нет, она не захотела обосновать свое спонтанное замечание», ответил председатель. «Наоборот, она сказала, что эти слова случайно вырвались у нее, она так считает». «Ага», — воскликнул подсудимый. «Что вы хотите этим сказать?» «Обвинение и сразу же опровержение для вида. Такова тактика субъектов, находящихся по другую сторону пропасти. У них всегда в запасе доказательства своей невиновности». Предоставим им эту привилегию, ведь они не способны нести вину. «По всему видно, что вы не испытываете большого уважения к вашей матушке», сказал председатель суда. Но тут слово попросил адвокат. Он сказал, что и защита позволила себе, не испрашивая, впрочем, разрешения подсудимого подсудимого попристальней, взглянуть на его отношения с матерью, хотя они, собственно, не принадлежат к кругу вопросов, фигурирующих на процессе, Но именно потому, что некоторые высказывания матери стали известны, и потому, что эти высказывания обвинения может истолковать в ущерб подсудимого, защита решилась на эту акцию. Так, например, несмотря на то, что подсудимый тщательно следил за уничтожением всех писем частного характера, найдено одно письмо матери, в котором она утверждает, будто ею никто не интересуется, будто все бросили ее на произвол судьбы. Что не говори, когда слышишь такое, это звучит обвинением сыну. Однако истинное положение вещей несколько иное. Мать подзащитного не только имеет средства к существованию, она живет хорошо. У нее трехкомнатная, роскошно обставленная квартира, ежедневно к ней ходит прислуга. В городе все знают эту почтенную, постоянно занятую пожилую даму. То она наносит визиты, то принимает гостей, то уходит в кафе, то занимается благотворительностью, то играет в бридж, а по воскресеньям посещает церковь. Кроме того, у нее в доме всегда толпятся неимущие родственники и знакомые, невестки, кузины, бывшие соученики и так далее. Эти бедные родственники и распространили сказку о достойной сожалении старой матери, брошенной на произвол судьбы, сказку в несостоятельности которой очень легко убедиться и прокуратуре, взглянув на цифры. Далее адвокат проанализировал финансовые возможности матери подзащитного. Несмотря на потери, вызванные войной и инфляцией, Ее до сих пор можно считать женщиной состоятельной, причем доходы ее значительно увеличились после того, как сын, здесь адвокат повысил голос, после того, как сын в день своего совершеннолетия по доброй воле отказался в пользу матери от той части наследства, которая была завещана ему дедушкой. Официальный документ об отказе от наследства можно в любое время получить в суде по наследственным делам. Да, по доброй воле, вдобавок в ту пору, когда мать вовсе не нуждалась в деньгах. Кстати, следует отметить также, что подсудимый был тогда вовсе без средств. Но как только у подзащитного появились денежные поступления, он опять же по доброй воле и несмотря на то, что мать не испытывала никаких финансовых затруднений, счел своим долгом ежегодно оказывать ей помощь. В последние годы отчисления в пользу матери выражались в кругленьких цифрах. Адвокат прочел вслух несколько цифр из банковских счетов. Эти цифры, между прочим, объясняют также, почему подзащитный и его жена, имея неплохие доходы, вели весьма скромный образ жизни, во всяком случае, гораздо более скромный, нежели мать подсудимого. И, наконец, надо отметить, что подзащитный подыскал своей матери надежного консультанта по налоговым вопросам, а также юрисконсульта, и что он платил этим господам из собственного кармана. Все это его мамаша воспринимала как должное, продолжая жаловаться каждому встречному и поперечному, на сына, который будто бы бросил ее на произвол судьбы. Каждый год подзащитный и его жена наносили матери двухдневный визит, при этом они жили в гостинице, чтобы не доставлять старушке излишних хлопот. Далее следует отметить, что супруги посылали ко дню рождения матери и к Рождеству роскошные посылки со всякими лакомствами. Я распространяюсь обо всех этих фактах, быть может, излишне подробно, к тому же, как мне опять хотелось бы подчеркнуть вопреки воле моего клиента, и только потому, что меня, и без сомнения, также суд, удивляет попытка обвинения сделать из старой, избалованной дамы серьезную свидетельницу. Ясно, как божий день, что беспрерывные жалобы и причитания этой дамы являлись необходимой приправой к ее благополучной жизни. Что касается моего подзащитного, то я бы скорее упрекнул его в том, что к этим жалобам, которые вполне естественны для старой женщины, он относился с излишней щепетильностью. Обладая преувеличенным чувством сыновнего долга, он тратил столь необходимые ему и жене деньги на мать, хотя та в них вовсе не нуждалась. Председатель суда спросил подсудимого, не желает ли он прибавить что-нибудь к вышесказанному. «Цифры, по-видимому, сходятся», — ответил подсудимый с легкой усмешкой. «Скажите, а почему ежегодные визиты к вашей матушке продолжались всего два дня?» – спросил прокурор. «Из чувства самосохранения. Что именно угрожало вам со стороны вашей матери?» «Уничтожение. Не потрудитесь ли объяснить подробнее, что вы под этим подразумеваете? Слово «уничтожение» не требует объяснений. «Ну, а в течение двух дней вы, по-вашему, могли уберечься от уничтожения?» Подсудимый пожал плечами – — Может быть, я имел в виду не мое уничтожение, господин прокурор, а кого же, вашей жены или вашей матушки? ответьте, пожалуйста. — Господин председатель, я отказываюсь отвечать на этот вопрос до тех пор, пока мне не покажут в своде ваших законов параграф, согласно которому сын совершает преступление, если его ежегодный визит к матери не превышает двух дней. В зале возникло заметное волнение. Председатель застучал карандашом по столу и резко отчитал подсудимого за оскорбление суда. «От этих вопросов можно с ума сойти!» – крикнул подсудимый. Председатель суда еще раз призвал его к порядку. Атмосфера в зале накалилась до предела. Ни прокурор, ни адвокат не хотели, как видно, еще обострять обстановку. Председатель суда демонстративно листал бумаги. Наконец он сказал «Слушание дела продолжается!» Сейчас пора перейти непосредственно к расследованию происшествия. Суд уделил непомерно большое внимание предыстории случившегося. Да, непомерно большое внимание. Однако при этом не удалось выяснить ничего такого, чтобы пролило свет на дальнейшие события. Следует признать также, не предрешая, разумеется, приговора, что создалось впечатление, будто эта предыстория не находилась в непосредственной связи с тем, что случилось позже. Рассматривая предшествующую жизнь подсудимого, нельзя сказать, что она подвергалась угрозе сокрушительных ударов, и все же неправильно было бы утверждать, будто весь ход процесса ничего не дал, ведь благодаря показаниям подсудимого суду стало совершенно очевидно, что подобная угроза, безразличная какого рода, все же существовала, и что эта угроза скрывалась от посторонних глаз в той монотонности, в какой протекала жизнь подсудимого и его жены, и скрывалась с помощью искусной маскировки, как это признает сам подсудимый. Однако при попытках составить себе представление о предшествующей жизни подсудимого мы как-никак имели дело с чем-то осязаемым, в частности, было возможно сравнивать поведение подсудимого с поведением большинства других людей и, допустим, одобрять его или не одобрять с этой точки зрения. Даже самые странные высказывания подсудимого, сделанные в этом зале, мы могли рассматривать как индивидуальные отклонения от нормы, вне зависимости от нашего отношения к этим отклонениям. Однако все, что следует за тем, настолько сильно вторгается в область неосязаемого, что даже прокуратура, прежде чем возбудить дело всерьез, размышляла о компетентности суда в данном конкретном случае. Таким образом, не только подсудимый сомневается в компетентности судебных инстанций, его мнение, само собой разумеется, не играет решающей роли, но и он, судья, занимался проблемой компетентности и при этом считал, что подсудимый, безусловно, прав в одном – Престиж суда, без сомнения, может пострадать, если суд неквалифицированный, так сказать, ноугад будет залезать в те области, которые находятся вне пределов его компетенции. Тем не менее, в подобном рассуждении есть уязвимое место, на которое следует обратить самое серьезное внимание. Для того, чтобы раз и навсегда устранить всякие колебания и недоразумения насчет компетентности суда, Надо назвать две основные причины, заставившие прокуратуру возбудить данное дело. Во-первых, ни один суд в мире не может согласиться с тем, что какое-либо происшествие не должно рассматриваться в судебном порядке, ибо, дескать, это происшествие ему не подвластно или выходит за рамки правовых норм. Признать это значило бы для суда не звести себя до второстепенного органа, компетентного лишь в мелких вопросах, скажем, в рыночном законодательстве. А такого рода низведение юстиции сразу же приведет к тому, что будет поколеблена всеобщая безопасность, столь необходимая массе безопасность, за которую основную решающую ответственность несет никто иной, как суд. И если здесь речь зашла о неосязаемом то и это означает всего лишь, что мы рассматриваем сегодня происшествия, которые до нас не выносили на судебные заседания, и посему у суда отсутствует соответствующий опыт. Необходимо стало быть приобрести этот опыт и при том в срочном порядке. Суд не должно смущать то обстоятельство, что в крайнем случае ему придется проявить свою компетентность в области, которая до сих пор не входила в юрисдикцию официальных инстанций – Ведь эту область общественность по молчаливому соглашению вообще не замечала, а законодатели тем самым рассматривали как несуществующую. Иными словами, суд должен считать своим долгом защищать человеческую личность и от того, что можно было бы обозначить как неосязаемое, если окажется, как по-видимому в данном случае председатель подчеркнул слово «по-видимому» что эта неосязаемая способна нарушить заведенный порядок, необходимый всем. А теперь он подходит ко второму вопросу, куда более важному. Итак, разбираемое здесь происшествие, которое по предварительным предположениям разыгрывалось в неосязаемом, привело к весьма осязаемому результату. Точнее говоря, хотя это, вероятно, прозвучит как парадокс, привело к очень даже осязаемой бреши, Господин прокурор указывал на это с полным основанием. Речь идет о бесследном исчезновении женщины, об исчезновении для которого до сих пор не существует удовлетворительного объяснения. Таким образом, пока мы не приведем убедительные контраргументы, мы не вправе запретить прокурору считать подсудимого одним из виновников этого исчезновения. Даже если будет ясно, что подсудимый не имеет ничего общего с всем печальным происшествием, Достаточно уже одного факта непонятного исчезновения человека для того, чтобы призвать суд к выполнению своих обязанностей. Будучи стражем порядка и безопасности, суд не может не вмешаться в это дело, даже если никто не требует его вмешательства, ведь само по себе исчезновение должно квалифицироваться как чрезвычайное событие, подлежащее разбирательству. Поэтому он, судья, призывает всех участников процесса в дальнейшем избегать всяких соскальзываний на почву неизведанного и полностью сконцентрировать свое внимание на совершенно конкретной задаче, которая поставлена перед судом, а именно, как и почему произошло исчезновение. В какой степени в этом повинен подсудимый? Идет ли речь о преступлении или о несчастном случае? Если речь идет о несчастном случае, то почему... Все подробности окутаны такой тайной, или речь идет о самоубийстве? И если так, то виноват ли в нем подсудимый? Не толкнул ли он свою жену на самоубийство? И где ее труп? И, наконец, идет ли речь о действительном или всего лишь мнимом исчезновении? В зависимости от того, каковы будут ответы на поставленные вопросы, у суда возникнут новые проблемы – К примеру, такая проблема – возможно ли повторение подобного происшествия и тем самым как следует рассматривать приговор по данному делу как прецедент, то есть станет ли этот приговор в будущем законом? Далее председатель сказал, он сознает, что практика судопроизводства не предполагает, что судья, даже, так сказать, запрещает судье до окончания судебного следствия давать подробное резюме, которое может быть истолковано как попытка оказать влияние на дальнейший ход процесса, Однако, ввиду необычности данного дела, он все же решил отступить от общепринятой судебной практики, отступить прежде всего для того, чтобы ввести в определенное русло дальнейшее судопроизводство. Лично он придерживается того мнения, что важность обсуждаемой в этих стенах проблемы далеко выходит за рамки текста обвинения. Не хочет ли кто-нибудь заявить протест? Если нет, то суд, стало быть, может перейти к рассмотрению того положения, которое на основе показаний подсудимого – обозначено в протоколе следствия как «прорыв в то, от чего никто не застрахован». Председатель суда на секунду замолк, в зале царила мертвая тишина. Эта формулировка, разумеется, ничего не говорит суду, он должен был бы раз и навсегда, и притом со всей решительностью отвергнуть ее. Впрочем, и сам обвиняемый отнюдь не настаивает на этом выражении. Он употребляет его лишь постольку, поскольку является по профессии страховым маклером – Если, стало быть, и суд, и подсудимые по-прежнему пользуются указанной формулой, то только по одной причине не могут подобрать более точного термина. Совершенно ясно, что под словами «то, от чего никто не застрахован» скрывается неизвестный нам факт, который привел к исчезновению человека. В Суду следует установить, только служит ли определение «то, от чего никто не застрахован» для завуалирования какого-то события или действия, Или же в данном случае мы имеем дело с явлением, которое и для подсудимого столь неожиданно и удивительно, что он невольно придумал эту чрезвычайно загадочную фразу. Теперь председатель суда непосредственно обратился к подсудимому. «Не хотите ли вы сделать в этой связи какое-нибудь заявление?» – подсудимый покачал головой. «Не можете ли вы сейчас проще выразить эту свою мысль насчет того, от чего никто не застрахован?» – тоже покачивание головой. «Ну, хорошо, продолжим судебное разбирательство». Дальше председатель суда сказал, что ему хотелось бы кратко обобщить материал протокола предварительного следствия. И он просит прерывать его во всех тех местах, где он допустит неточность. Согласно протоколу, подсудимый и его жена сидели вдвоем от 8 до 10 вечера. Их прислуга, как она сама показала, управившись на кухню, пошла в свою комнату, где она еще до сна рассортировала чулки и часть заштопала. Ее комната, так же, как и супружеская спальня, находилась на втором этаже. Кстати сказать, прислуга не заметила в тот вечер ничего особенного. Никакого спора между мужем и женой, по ее словам, не возникало. Согласно утверждениям подсудимого, для спора не было ни малейших оснований. Каждый раз, когда подсудимого спрашивают насчет споров, неизменно слышат стереотипный ответ, из-за чего, собственно, мог начаться спор. Что касается прислуги, то она в тот вечер очень устала и спала, как убитая, ее собственные слова. Во всяком случае, последующие события на лестнице не разбудили ее. Прислуга подтвердила, что подсудимый и его жена вели себя всегда очень тихо и не поднимали голоса, разговаривая друг с другом. Таковы показания этой свидетельницы, которая проснулась, впрочем, гораздо позже, только после того, как в дом явилась полиция. Весь вопрос... Значит, состоит в том, что произошло между подсудимым и его женой внизу в гостиной приблизительно за два часа от восьми до десяти вечера. Насчет этих двух часов существует лишь показания подсудимого. Он утверждает, его жена шила. Шитье найдено не было, быть может, однако в тот же вечер, как и следовало, жена убрала его на место. Иголка, которую нашли в гостиной на ковре около одного из кресел, свидетельствует о том, что это показание подсудимого звучит весьма правдоподобно. Далее подсудимый сообщил, что его жена некоторое время крутила ручки настройки у радиоприемника, хотела поймать серьезную музыку, но скоро выключила приемник, на всех волнах передавали какие-то сообщения. Сам подсудимый просматривал газету, потом бросил это занятие. Они с женой разложили пасьянс это они делали каждый вечер. На сей раз пасьянс не сошелся. Наверняка они беседовали, но он не может припомнить о чем. Ведь для важного разговора, судья опять привел объяснение подсудимого, ведь для важного разговора не было причин. Около десяти его жена поднялась, чтобы пойти наверх и лечь в постель. «Мы не обнаружили никаких доказательств, которые могли бы опровергнуть эти показания», сказал председатель суда. Предварительное следствие отнеслось со всей добросовестностью к поставленной задаче и задним числом просмотрело даже программы радиопередач в указанные часы, установив, что большинство радиостанций, которые принимал приемник подсудимого, и впрямь передавали сообщение, а не музыку. Этот незначительный факт, ибо кто из нас помнит такие мелочи, говорит не только о правдивости показаний подсудимого. Суд с превеликим удовольствием отдает ему в этом должное. Он говорит также о том, что в эти часы подсудимый был в здравом уме и твердой памяти, был внимателен, иными словами, отнюдь не находился в состоянии переутомления или отключения, как это может показаться нам теперь. Впечатление человека, потерявшего чувство реальности, подсудимый произвел уже потом, на первых свидетелей, в частности, на унтер-офицера полиции, который столкнулся с ним несколькими часами позже на берегу озера. Унтер-офицер в первое мгновение счел подсудимого пьяным. «Я вас слушаю, господин прокурор». «Хочу задать только один вопрос», — сказал прокурор. «Подсудимый, когда вас спросили на первом допросе, не выпили ли вы в тот вечер, вы ответили, нет, для этого у меня не было причин, ведь я не ощущал недомогания». «Хотели ли вы сказать тем самым, что употребляете спиртное только лишь в лечебных целях как лекарство?» «Да, я хотел сказать приблизительно это. Стало быть, вы никогда не пили за компанию или для собственного удовольствия?» «Нет, пожалуй». «Были ли какие-то особые основания для того, чтобы вы стали трезвенником?» «Нет, особых оснований подсудимый не имел, просто он чувствовал, что алкоголь дезориентирует его». «В чем именно?» внушают ему ложные надежды и тому подобное, чувства, которые доводят до отчаяния. У вас есть печальный опыт в этом отношении? Да. Спасибо. Председатель суда опять взял слово. Подводя итоги вышесказанному, надо отметить, что анализ двух часов в доме подсудимого от восьми до десяти вечера не только не давал никакой косвенной улики против него, но и не представил ни малейшего психологического основания для последующего события.